Глава двадцать седьмая. Потерянная дочь и коробка с красками. В тот день, гуляя в саду и заприметив очень красивую калибри с переливчатым фиолетовым оперением и желтой грудкой, я посокрушалась вслух, что не имею под рукой хотя бы цветных карандашей. «Минуточку», — сказала Лейла и, встав из-за стола, куда-то ушла. Вернулась она с плоской жестяной коробкой и набором кистей. Кстати, очень хороших. Проживая в Сан-Франциско, я любовалась такими в магазине художественных принадлежностей, но не могла их себе позволить. В коробке же находились краски. Судя по торговой марке, английские, но их срок годности истек больше двадцати лет назад. Это я для дочери покупала, сказала Лейла. В мозгу промелькнула. Так у нее дочь умерла. Я не стала ни о чем спрашивать, Лейла сама рассказала: Ее зовут Шарлотта. Отец — один из моих постояльцев. Мы тогда даже не отстроились до конца. Была всего одна комната. Он был орнитологом из Испании, приехал изучать птиц. Всего лишь короткий роман, который ни во что не вылился. Я молчала, ждала продолжения. «Я была тогда совсем молодой», — сказала Лейла. Когда забеременела, то совсем растерялась, не знала, что делать. Потом родила, но к тому моменту наши отношения уже закончились. Мне тогда казалось, что я не справлюсь с Шарлотой, а Хавьер сказал, что заберет ее с собой в Испанию, и ею займется его мать. Уже через несколько месяцев Лейла осознала ошибку и написала Хавьеру, что ей не следовало отказываться от ребенка. И нельзя ли, чтобы она виделась с дочерью хотя бы время от времени. Ради этого Лейла была готова переехать в Барселону, чтобы разделить родительские обязанности. К тому времени Хавьер уже влюбился в какую-то другую женщину, и они поженились, когда Шарлотте исполнился год. Никакой другой матери, кроме Софии, она и не знала. Хавьер написал, что у Шарлотты все хорошо и что она счастлива. У нее есть любимая бабушка, дяди и кот. Она обласкана любовью, и у нее скоро родится братик. Если ты желаешь Шарлотте счастья, то лучше забудь о ней, заключил он. И что могла поделать Лейла в таких обстоятельствах? На протяжении нескольких лет она умоляла, чтобы Хавьер с Софией привезли к ней дочь, которую считали своей. Хотя бы повидаться. Наконец, когда девочке исполнилось восемь, они согласились. «Я пообещала не говорить, кто я такая», — сказала Лейла. «Для нее я буду оставаться просто хозяйкой отеля». Но Шарлотта привязалась ко мне, искала со мной общение, а София с ума сходила от ревности. Девочка была очень похожа на Лейлу. Однажды вечером, когда на небе высыпали звезды, Лейла, памятая свою дружбу с ноями в Небраске, научила Шарлотту танцевать, как девушке из фоли-бержер. Увидев это, София заявила, что они уезжают. На следующее утро они сели в лодку и уплыли. После этого Лейла отправила много писем, сначала Хавьеру, а потом и самой Шарлотте. Но кто знает, удалось ли девочке прочитать те письма. То, что я отказалась от собственной дочери, самая большая печаль в моей жизни, — призналась Лейла. Я до сих пор думаю о ней. Иногда даже мечтаю, как она вдруг возьмет и придет ко мне. Ведь ей скоро исполнится сорок. Да, эти краски я покупала для своей Шарлотты, — прибавила она, вручая мне коробку. Но мне так и не довелось подарить их ей. И тогда я спросила, не пыталась ли Лейла найти свою дочь, не летала ли в Испанию. «Эта тема давно закрыта», — сказала Лейла. «А что до красок, то пользуйтесь на здоровье».